Глава восьмая. Битва у Салерно. Вечером 8 сентября я получил от Александера сообщение о том, что операция началась. Когда в тот вечер союзническая армада приближалась к Салерно, по английскому радио было передано сообщение о капитуляции Италии. Для людей, настроившихся на сражение, эта новость была полнейшей неожиданностью. Она временно ослабила напряженность и имела неблагоприятные психологические последствия. Многие решили, что их завтрашняя задача будет легким делом. Офицеры тотчас же принялись разъяснять ошибочность такого мнения, подчеркивая, что независимо от того, как будут вести себя итальянцы, немецкие войска несомненно будут оказывать сильное сопротивление. Наступил перелом в настроении. И тем не менее, как указывал адмирал Кеннекхэм, если бы о перемирии не сообщили, это было бы изменой по отношению к итальянскому народу. Под прикрытием мощного английского флота ударные отряды вошли в залив Салерну. Был совершен лишь один небольшой налет с воздуха. Противник знал о приближении ударных отрядов, но до последнего момента не мог определить, в каком месте будет нанесен удар. Высадка пятой армии под командованием генерала Кларка началась до рассвета. Штурм был произведен американским шестым корпусом и английским десятым корпусом, а на северном фланге действовали английские отряды командос и американские ударно-десантные группы. Корабли были замечены в море. Кроме того, услышав выступление генерала Эйзенхауэра по радио накануне вечером, находившиеся поблизости немецкие войска начали действовать немедленно. Разружив итальянцев, они взяли всю оборону на себя и широко воспользовались преимуществами, которые современное оружие обеспечивает обороне на первых стадиях высадки. При высадке на берег наши люди были встречены хорошо пристреляным огнем и понесли тяжелые потери. Трудно было обеспечить эффективное прикрытие с воздуха, ибо многие наши истребители вынуждены были действовать с очень большого расстояния с Сицилии. Однако им помогли самолеты действующих савианоцев. Высадившись на берег, американский шестой корпус добился значительных успехов и к ночи 11-го продвинулся вперед до десяти миль, тогда как правый фланг его был загнут обратно к морю. Английский корпус встретил более сильное сопротивление. Ему удалось взять Салерна и Батепалию. Аэродром в Монте Корвина тоже перешел в наши руки. Но поскольку он оставался под огнем противника, он не мог служить площадкой для заправки горючим наших самолетов, в чем они устрану ждались. Немцы реагировали очень быстро. Их войска, противостоящие Восьмой армии, прокладывавшие себе путь вверх по носку Италии, были моментально переброшены в новый район боев. С севера прибыла большая часть трех дивизий, с востока полк прошутистов. Наши подкрепления прибывали значительно медленнее, поскольку нам не хватало судов, особенно мелких. Немецкая авиация, несмотря на то, что она была ослаблена потерями на Сицилии, мобилизовала все свои силы, и ее новые управляемые по радио и планирующие бомбы наносили значительный ущерб нашим десантным судам. Все ресурсы авиации союзников использовались, чтобы помешать переброске вражеских подкреплений и бомбить районы с ретрансляции войск противника. В залив Салерна вошли военные корабли, чтобы оказать поддержку огнем своих тяжелых орудий. Восьмая армия под командованием Монтгомери быстро шла на соединение с находившейся в тяжелом положении Пятой армией. Все это возымело свое действие, и, по мнению одного высокопоставленного немецкого офицера, слабость немецкой авиации и отсутствие всякой защиты от обстрела с кораблей сыграли решающую роль. В то время, как шел бой у Солерна, был нанесен блестящий удар на Таранту. Не только Александер, но и адмирал Кенненгхем, который играл главную роль в этой операции, заслуживает высокой похвалы за удачное выполнение этого рискованного плана. Этот первоклассный порт мог обслуживать целую армию. Александр рассчитал, что сообщение о капитуляции Италии оправдывало риск. У него не было ни транспортных самолетов для переброски английской первой воздушной десантной дивизии, ни обычных судов для доставки ее морем. Шесть тысяч этих отборных солдат были погружены на английские военные корабли, и 9 сентября в день высадки на побережье Салерна Корабли английского военного флота смело вошли в гавань Таранту и высадили войска на берег, не встретив сопротивления. Единственной нашей потерей был один крейсер, который подорвался на мине и затонул. Примечание. Дома у меня хранится подарок генерала Александера, британский национальный флаг, который был водружен в Таранту. Это был первый союзнический флаг, водруженный в Европе после нашего изгнания из Франции. Примечание автора «Предполагалось, что я и те из нашей группы, кто еще не улетел в Англию самолетом, отправятся домой морем, и Ренаун дожидался нас в Галифаксе. Разноречивые известия, полученные мною во время поездки, а также газетные сообщения, серьезно обеспокоили меня. По всем данным, шла исключительно острая и затянувшаяся борьба». Я волновался особенно сильно потому, что всегда решительно настаивал на этой высадке с моря и чувствовал, что несу особую ответственность за ее успех. Неожиданность, сила и стремительность — вот три важнейших элемента всех десантных операций. После первых двадцати четырех часов преимущество, заключавшееся в том, что военно-морские силы имеют возможность наносить удар там, где они захотят, вполне может исчезнуть. Там, где было десять человек, скоро их становится уже десять тысяч. Я вспомнил случай, когда генерал Окинлег сидел в своем штабе в Каире, упорно цепляясь за правило, в соответствии с которым командующему належит с высоты своего величия из центра обезаливать обширную сферу своей деятельности, а тем временем решающая битва в пустыне складывалась не в его пользу. Я глубоко верил в Александра и все же провел мучительный день. пока наш поезд шел среди красивых равнин Новой Шотландии. Наконец, я написал следующее послание Александеру, убежденный, что он не будет на меня в обиде. Оно было отправлено уже после того, как наш корабль вышел в море. Премьер-министр генералу Александеру. 14 сентября 1943 года. Первое. Надеюсь, что основное внимание вы уделяете боям, связанным с операцией «Аваланж». который важнее всего остального. Ни один из участвующих в ней командиров не сражался прежде в крупных боях. Битва в заливе Сувла была проиграна потому, что начальник штаба рекомендовал своему командующему находиться в отдаленном центральном пункте, где он будто бы будет осведомлен обо всем. Примечание. Высадка на берегу бухты Сувла составная часть морских десантных операций на Галлиполийском полуострове. предпринято в 1915 году Англией и Францией с целью овладеть Дарданеллами, Босфором, Константинополем. Операция окончилась полной неудачей. Примечание редакции. Если бы он был на месте, он мог бы спасти положение. Находясь так далеко от вас и учитывая, что сообщения доходят до меня с опозданием, я не берусь давать советы, но считаю своим долгом напомнить вам об этом опыте из моего прошлого. Должно быть сделано все, что может помочь в решающей битве за Неаполь. Простите все, что вам нужно, и я выделю все необходимые материалы в первую очередь вне зависимости от любых других соображений. Его ответ был быстрым и утешительным. Генерал Александр Салерна, премьер-министр в море. Пятнадцатое сентября тысяча девятьсот сорок третьего года. Мне кажется, вам будет приятно узнать, что я предосхитил ваши мудрые советы и нахожусь сейчас здесь вместе с пятой армией. Чрезвычайно вам благодарен за предложенную помощь. Делается все возможное, чтобы обеспечить успех операции в Алланш. Ее судьба решится в ближайшие дни. С облегчением узнал я и о том, что адмирал Кенненхэм рискнул подвести свои линкоры к самому берегу, чтобы оказать поддержку армии. 14 сентября он отправил к месту сражения корабли «Орспайт» и «Велиант», которые только что пришли на Мальту, сопровождая шедшие капитулировать основные корабли итальянского флота. На следующий день они уже вступили в бой, и их точный, корректировавшийся с воздуха огонь из тяжелых орудий произвел большое впечатление и на друзей, и на врагов и значительно способствовал разгрому противника. К несчастью, во второй половине дня 16 сентября Орспайт был выведен из строя бомбой нового типа, планирующей бомбой, о которой мы уже кое-что слышали и о которой нам еще предстояло много услышать. Было получено также следующее сообщение: премьер Сталин президенту Франклину Даллано Рузвельту и премьер-министру Черчиллю 14 сентября 1943 года. Ваше послание от 10 сентября получил. Поздравляя с новыми успехами, особенно с высадкой в районе Неаполя, не может быть сомнения, что успешная высадка в районе Неаполя и разрыв Италии с Германией нанесут еще один удар по Гитлеровской Германии и значительно облегчат действия советских армий на советско-германском фронте. Наступление советских войск идет пока что успешно. думаю, что в течение ближайших двух-трех недель будут еще успехи, возможно, что на днях займем Новороссийск. Тем временем битва уссалерно продолжалась, непрерывно приходили телеграммы. Александр был настолько любезен, что держал меня в курсе всех событий, и будет интересно привести его живые послания. В течение трех решающих дней положение было критическим, Батипалья была отдана. Но пятьдесят шестая дивизия, несмотря на то, что она была ослаблена тяжелыми потерями, удалось остановить дальнейшее наступление оттуда к морю. На фронте американского шестого корпуса противник, воспользовавшись слабым прикрытием разрыва между позициями этого корпуса и английских войск, перебросил части с севера, перешел реку Селле и угрожал подойти к местам высадки за линией американских войск. Он был весьма своевременно остановлен огнем американских батарей. Войска союзников удерживали свои позиции с величайшим трудом. Американская сорок пятая дивизия, которую держали в резерве на кораблях, активно вступила в действие на фронте шестого корпуса. Начинали прибывать подкрепления. Кораблями и самолетами были доставлены наша седьмая бронетанковая дивизия и американская восемьдесят вторая воздушно-десантная дивизия. В результате шестидневных ожесточенных боев, во время которых наше положение иногда становилось исключительно опасным, немцам не удалось сбросить нас обратно в море. 15 сентября Кессельринг понял, что он не может добиться успеха. Закрепив свой правый фланг на высоте над Салерно, он начал оттягивать всю линию своих войск назад. 18 сентября 5-я и 8-я армии соединились. Мы победили. Генерал Александр, премьер-министр, в море 18 сентября 1943 года. Общее положение продолжает улучшаться, и инициатива переходит к нам. Против английского десятого корпуса на севере было предпринято несколько сильных атак, но все они были отбиты. На фронте шестого корпуса американцы наступают, продолжаются бои и в Альтавилле. Как вам уже известно, патрули пятой и восьмой армии соединились. Седьмая бронетанковая дивизия благополучно высаживается на берег. Прошлой ночью прибыли пехотные подкрепления для десятого корпуса в составе 1500 человек. В ближайшие два дня должны прибыть американские подкрепления численностью примерно 1600 человек. Третья американская дивизия начнет высаживаться на берег за автодвекером. Накопление боеприпасов и вооружений идет удовлетворительно. Восьмая армия продвигается калюетто и потенция. Но сейчас, когда я пишу эти строки, я не получил еще сообщения о том, где находятся ее передовые отряды. Английская 1-я воздушно-десантная дивизия, находящаяся в районе Таранту, действует активно и соединилась с канадцами, но она слишком слаба и может лишь беспокоить немцев. 22 сентября в Торанту должна начать высадку 78-я пехотная дивизия, а 23 сентября в Бриндишсе высадится индийская 8-я дивизия. Моя непосредственная задача состоит в том, чтобы создать три мощные боевые группы: американская 5-я армия в районе Салерно, 8-я армия в центре, английский 5-й корпус с 8-й армией в районе Торанту. С этих надежных баз мы будем продвигаться на север, и я дал следующее указание. Пятая армия должна закрепиться на холмах к северо-западу от Салерну. Восьмая армия должна защищать район Потенции. Дальнейшие цели. Пятая армия должна будет захватить порт Неаполь. Восьмая армия аэродромы в районе Фоджи. Я не хочу дезинформировать вас, выказывая чрезмерный оптимизм. Но я уверен, что мы сейчас овладели положением и сумеем осуществить свои будущие операции по плану. Когда мы прибыли в Клайд, от Александера пришли важные известия. Генерал Александер – премьер-министру 19 сентября 1943 года. Могу сказать с полной уверенностью, что положение изменилось в нашу пользу и что инициатива перешла в наши руки. Завтра я возвращаюсь в свою главную штаб-квартиру в Сиракузах. После того, как битву у Салерна была выиграна, нам предстояло взять аэродромы Неаполя и Фоджи. Английский десятый корпус в взаимодействии с американским шестым корпусом на правом фланге оттеснил арьергарды противника в районе Визуви, прошел мимо развалин Помпеи и Геркулунума и вошел в Неаполь. Огромные силы были брошены на восстановление Порта, которые опытные руки подвергли страшным разрушениям. Эти работы, в которых отличились американцы, оказались столь эффективными, что через две недели порт мог ежедневно пропускать пять тысяч тонн грузов. Вскоре близ города были восстановлены два аэродрома, которые значительно облегчили положение наших эскадрилий истребителей, действовавших до тех пор с импровизированных взлетно-посадочных площадок. Тем временем на восточном побережье патрули первой воздушно-десантной дивизии к 15 сентября подошли к Джои и Бари. 78-я дивизия и бронетанковая бригада высадили след за ними и вместе со штабом 5-го корпуса соединились с 8-й армией. Одновременно шесть эскадрилий английских военно-воздушных сил начали действовать с аэродромов Джои. 25 сентября противник эвакуировал аэродромы в Фолже. «Термоле» был взят высадившимся с моря отрядом «Коммандос», который с помощью подкрепления выдержал ожесточенные контратаки. Через несколько дней после возвращения я послал генералу Эйзенхауеру телеграмму, которую следует иметь в виду при чтении посланий и памятных записок, написанных мною осенью и зимой. Во втором параграфе я набросал план распределения сил в осуществление стоящих перед нами задач. особенно учитывая наши узкие места. об этом предполагаемом распределении сил следует помнить, чтобы понять существование споров, о которых говорится в следующей главе. война представляет собой проблему правильного использования наличных средств, и часто бывает, что нельзя действовать согласно рецепту, не кончив одно, не берясь за другое. премьер министр генералу Эйзенхауэру двадцать пятого сентября тысяча девятьсот сорок третьего года Первое. Поскольку я настаиваю на действиях в нескольких направлениях, считаю своим долгом сообщить вам о том, каким образом, по моему мнению, должны распределяться наши усилия при выполнении этих задач. Второе. Четыре пятых наших усилий должно быть обращено на накопление сил в Италии. Одна десятая часть на то, чтобы обеспечить прочность наших позиций на Корсике, с которой скоро будет покончено. и Водретиатическом море. Оставшаяся десятая часть должна быть сосредоточена на острове Родос. При этом я, конечно, имею в виду лишь те средства уведения войны, которые мы имеем в определенном ограниченном количестве, а именно главным образом десантные баржи и суда и военные корабли с мелкой осадкой. Третье. Сообщаю вам об этом для того, чтобы вы имели приблизительное представление о ходе моих мыслей. Ибо я не хочу, чтобы вы считали, что я требую максимальных усилий во всех направлениях, не понимая, что некоторые факторы серьезно вас лимитируют. Генерал Эйзенхауэр, премьер-министру 26 сентября 1943 года. Мы тщательно пересматриваем свои наличные ресурсы, чтобы оказать Среднему Востоку необходимую поддержку в выполнении этого плана. И приходим к выводу, что наша помощь Среднему Востоку может быть лишь минимальной. Когда Монтгомери сможет двинуть основную часть своих войск вперед, чтобы поддержать правый фланг Пятой армии, события на Неапольском фронте начнут развертываться быстрее. Как всегда бывает после начальных стадий комбинированных операций, мы сильно растянули свои линии как в тактическом отношении, так и в отношении снабжения. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы исправить положение, и вы вскоре получите добрые вести. В своем ответе Айзенхауер не остановился так подробно, как не этого хотелось. На той части моего послания, где я говорилось, что при операциях вспомогательного характера можно ограничиться небольшими силами, я придавал этой части послания особое значение. Англо-американская пятая армия ступила в Ниаполь первого октября. Премьер-министр генералу Айзенхауеру Алжир второе октября 1943 года. Радуюсь вместе с вами блестящему обороту, который приняли наши дела на Средиземном море, и тому, что Сардиния и Корсика были взяты попутно в ходе общей кампании. Желаю всяческих успехов в дальнейшем. Премьер-министр генералу Монтгомери, Италия, 2 октября 1943 года. Я в восторге от блестящих успехов в 8-й армии. Сердечно поздравляю вас со всеми вашими достижениями. Думаю, вы помните, как я однажды сказал вам в Триполи о том, где мы можем встретиться. Генерал Монтгомери, премьер-министр 5 октября 1943 года. Благодарю за ваше любезное послание. Мы продвинулись далеко и очень быстро. Это нужно было сделать, чтобы прийти на помощь Пятой армии. Однако это вызвало большое напряжение в моей системе управления и снабжения, которую пришлось переключить с носка на каблук. во время операции, которая сейчас растянута до предела. Когда я возьму дорогу Термоли-Кампубасу, я буду вынужден на время, пока не приведу в порядок свою систему управления и снабжения, остановить мои главные силы и действовать впереди этой дороги только подвижными частями. Однако подвижные части, направляемые в уязвимые места, могут наносить весьма ощутимый ущерб, и таким образом я сохраню за собой инициативу и буду продвигаться вперед. После этой остановки я двинусь всеми силами на Пискаро и Анкону. Надеюсь встретиться с вами в Риме. Обе наши армии вынуждены были остановиться. Севернее Неаполя пятая армия встретила сильное сопротивление вдоль реки Вальтурну. Чтобы преодолеть это сопротивление, нужно было известное время и требовалось наладить бесперебойное снабжение. Во время продвижения восьмой армии вверх по Наску Италии генерал Монтгомери сознательно шел на большой риск в отношении системы снабжения, чтобы достичь поля боя у Салерну. Его базу теперь нужно было перевести с Наска в Редже на каблук у Таранты и Бари. Пока это не было сделано, восьмая армия не могла идти дальше. Кроме того, занятие Фольги давало возможность приступить к приспособлению ее аэродромов под нужды наших тяжелых бомбардировщиков. Это была огромная задача, требовавшая переброски многих тысяч тонн грузов, и выполнить ее можно было лишь постепенно. В середине октября немцы имели в Италии 19 дивизий, а союзники силы равнозначные 11 дивизиям. Чтобы закрепить наши быстрые блестящие завоевания, надо было подтянуть силы и перебросить крупные подкрепления. Все это ложилось с тяжелой нагрузкой на наши транспортные суда. Сентябрь поистине был плодотворным месяцем. В области военного англо-американского сотрудничества на суше, на море и в воздухе были достигнуты новые успехи. Командующий германской десятой армией в Италии говорил потом. Что немцы с завистью взирали на гармоничное сотрудничество между нашей армией, авиацией и военно-морскими силами, подчиненными единому верховному главнокомандованию. Итальянский флот был в наших руках. Итальянская авиация и итальянская армия, несмотря на то, что немцы мешали им присоединиться к нам в больших количествах, уже не воевали против нас. Враг был разбит в ожесточенной битве. И наши армии продвинулись на триста миль вверх по итальянскому сапогу. В их тылу находились захваченные нами аэродромы и порты, которые после восстановления могли полностью удовлетворять наши нужды. Сардиния, операцию против которой во время штабных споров так часто выдвигали в качестве альтернативы наступлению на Италию, досталась нам почти даром в качестве премии 19 сентября. а Корсика была взята две недели спустя французскими войсками. Успех итальянской операции, отстоять которую нам стоило много усилий, превзошел ожидания даже самых пылких и упорных ее сторонников. Большая заслуга принадлежит генералу Эйзенхауеру, поддержавшему план осуществления этой короткой и смелой кампании. Ее осуществление выпало на долю Александера, но верховный главнокомандующий по существу полностью согласился с английским стратегическим планом и готов был принять на себя полную ответственность за эту операцию. Хотя его собственные командиры сделали выполнение этой и без того тяжелой задачи еще более трудным в силу своей костной приверженности планам действий в Бирме. А также в результате того, что они упрямы и безоговорочно предоставляли приоритет подготовке операции Overlord, у низжестоящих чинов эта тенденция приняла форму настоящего педантизма. В то же время совершенно очевидно, что Италия это максимум того, чего мы могли добиться на той стадии, и что можно было бы еще лучше подготовить эту операцию, вовсе не вызывая тем самым задержки в осуществлении основного плана. была на высадке через Ла-Манш в 1944 году.